Глава 65. 17 августа. Вернувшись домой в субботу вечером, Джоу Чуньхун увидела, что дверь в комнату Чао Яна закрыта, а свет включен. Она знала, что он занимается. Он всегда занимался. Несмотря на жертвы, которые приходилось приносить ее сыну, его тяжелый труд окупался. Он был лучшим учеником в классе. Все учителя хвалили его, особенно учитель математики, считавший, что Чао Ян непременно победит в этом году на Всекитайской математической олимпиаде. Сердце Джоу наполнялось гордостью при мысли о сыне. «Нелегко растить вундеркинда, когда ты мать-одиночка со средним образованием и низкооплачиваемой работой. Все считали Чао Яна сокровищем, за исключением его отца, никогда не стремившегося общаться с ним». Джоу скривилась, вспомнив, как тот обращался с мальчиком. В тысячный раз она пообещала себе, что будет давать сыну больше любви, чтобы компенсировать отсутствие отцовской. Единственное, что ей хотелось исправить, — его рост. Чао Ян и сам расстраивался, что никак не растет. С другой стороны, все подростки волнуются из-за каких-нибудь особенностей своей внешности. Женщина налила большой стакан молока и пошла в его комнату. Без стука открыла дверь и увидела его за столом. Он сидел к ней спиной и что-то писал. Вентилятор не был включен, и на голой спине сына блестели капельки пота. «Как насчет стакана молока и небольшого перерыва?» — спросила Джоу. Чао Ян вздрогнул и испуганно оглянулся. «Мам, не подкрадывайся так, ты меня напугала». Джоу виновато улыбнулась. «Просто ты слишком увлекся и не услышал меня. Что ты пишешь?» Она заглянула в тетрадь и увидела страницу, заполненную иероглифами. «О, это сочинение?» Чаян пробормотал в ответ что-то неразборчивое и захлопнул тетрадь. «Попей молока. Тебе нужно больше кальция. Поставь сюда, я потом выпью». «Почему ты не включишь вентилятор?» «Стул уже мокрый от пота. Он слишком шумит. «Раньше ты не жаловался. У меня куча заданий на лето, а я еще не притрагивался ко многим из них». Джоу решила сменить тему. «Твой отец звонил, пока меня не было?» Чао Ян, удивленный, поднял голову. «Нет, не звонил. Что-то случилось?» «Звонила твоя бабушка, сказала, что Джу Пин пропал. Чушь какая-то!» Она едко ухмыльнулась. «Пропал?» «Не показывается на работе. Ни он, ни его мерзкая жена. Телефоны у них выключены, и твой отец пропустил важное совещание. Бабушка обзванивала всех, даже меня. Но с какой стати ей звонить тебе? Она надеялась, я могу знать, куда они поехали. Как будто меня это интересует». «А сколько уже их нет?» — спросил Джу после паузы. «Несколько дней. Кажется, никто не разговаривал с ними со среды». «И что они делали в среду?» «Кто их знает? Думаешь, с ними что-то случилось?» «Да мне плевать. Твой отец не беспокоится о тебе, так с чего бы нам беспокоиться о нем?» «Ты ничего не имеешь с этих отношений, кроме насмешек от его ведьмы». Чао Ян кивнул. Давай-ка, ложись спать. Завтра у тебя выходной, отдохни как следует. Когда начнется учебный год, у тебя почти не будет выходных. До самого университета. Знаю, знаю. Скоро лягу. Джоу вышла. Ее слегка задело то, как поспешно сын притворил за ней дверь. Она проснулась среди ночи, чтобы сходить в туалет, и обнаружила, что свет в его комнате по-прежнему включен. Из-за двери доносился шорох ручки, скребущей по бумаге. «Чао Ян, уже час ночи. Ложись в постель. Закончишь свое сочинение завтра», — сказала она через закрытую дверь. «Скоро заканчиваю», — ответил он. Джоу подождала, пока свет в его спальне погаснет, прежде чем отправиться к себе.